И Артур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного. «А пинка тебе дать ноги коротки на всякий случай поинтересовался Жихарь. Хромой печально кивнул. «Я берусь изгнать хуньдуня после соответствующей трехдневной церемонии», — вызвался Лю Седьмой. «Но для этого нужно взять пластинку из красного агата». 200 лян серебра, 14 гонгов из чужской бронзы и барабан, на который натянута кожа старшего чиновника палаты принятия мер и весов. Сейчас, пообещал жихар, вот сейчас побегу доставать тебе твой барабан. Да я и сам уйду, сказал хромой. Ваше общество мне быстро надоело.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 Но богатырь его живо осадил. Народ не поймет, что это скажут. Наш король не стареет, не матереет. Должно быть упырь. Так вот скажут, кто нашу кровушку-то пьет. И конец королевству. И принц не мог с ним не согласиться. Хромой вздохнул, повернулся спиной и зашагал прочь. «Эй, а что взамен-то попросишь?» Хромой не отвечал, только вроде бы стал меньше ростом, но, приглядевшись, жихрь понял, что фигура в черном плаще с каждым шагом все глубже уходит в землю, как в воду. Ну, а когда же черный клобук окончательно скрылся в траве, богатырь сказал спутникам, «У рты-то закройте, простудитесь». «А я за вас отвечай». «Больше о нем не вспоминаем и не говорим, а садимся в телегу и едем».